Пока кочевники разводили огонь, Олег хорошенько размял глину, время от времени макая ее в воду. После чего бросил возле берега сложенную широкими петлями веревку, омыл в реке лицо, простер перед собой ладони. Ты, вода, текла из -за гор по полям, лесам, лугам широким. Забормотал он заклинание что должно было установить его связь с одной из четырех стихий. «Под небом синим, в ночи черной, в тепле грелась, в холоде мерзла, черноту снимала, красоту открывала. Забери вода, глаз черный, уведи в путь долгий, по воде текучей, по руслу извилистому, по борам, косогорам, по лесам и ямам. Стань, вода, омутом глубоким, протокой широкой». Стань, вода, тропой путеводной, что человек не заметит, ворвей перепрыгнет, Крот подроет, а нить темный по тебе пойдет. Ни на миг, ни на час, а пока из начала до избытка не пройдет. Дведун рывком выдернул веревку из воды, Сделал несколько размашистых шагов и метнул ее на ближний костер, Так, чтобы тяжелой влажной петлей широким кругом оградили очаг от окружающего снега нукеры чабыка предпочли отступить подальше середин не обращая на них внимания, лезвием косаря раскидал угли кинул горячий пепел и залу моток глины принялся катать его в получившейся грязи взглядом выискивая хромого воина чавык барана давай только на веревку не наступи не я пропустишь — Кого? — кочевник за кустую шерсть поднял с кашмы одного из взятых для ужина баранов. Широко шагнул через препятствие. — Это хозяин мертвого мира, — не таясь объяснил ведун. — Я веревку заговорил, чтобы по кругу его пускала, пока не высохнет. Пока он жизнь баранью не заберет, мы ею пользоваться сможем. — Как? — Увидишь. Середин слепил из глины грубую чашу, подставил. В нее кровь пускай. Не вместится, — предупредил воин. Душа летучая, кровь текучая, плоть могучая, — уже забормотал заговор ведун. Ни плоти и души не удержать, ни крови и ни белу свету. Лети, душа, на волю, ищи, душа, свободу. Плоти тебе не усидеть, в свете тебе не сгореть, с крови тебе вытечь. Он кивнул кочевнику. И Чебык, правильно поняв знак, сильно и быстро провел ножом по горлу барана, скрывая артерию. Кровь, пульсируя, хлынула в чашу. Олег дождался, пока напор ослаб и стал торопливо разминать глину. Ему припомнилось... Как когда-то, очень давно, больше десяти веков тому вперед, ворон вывозил их в лес. Они бегали весь день в поисках сброшенных змеиных шкур и ванова корня. Собирали с ветвей шерсть, пытаясь угадать, кому она принадлежит. Ведь каждый зверь свой норов в будущем зелье оставляет. Крот – злобу, рысь – терпение. Волк — выносливость, лось — силу. У каждого зверя своя особая жизненная сила, и в каждой частице она, словно маленький ген, таится. Тогда они находились так, что к вечеру еле ноги переставляли, а уж голодали, что заточены в склепе упыри. Ворон же, выведя их к какой-то деревеньке, велел готовить ужин. Привел барашка, а сам о ночлеге пошел уговариваться. Когда он вернулся ровно через два часа, на лугу возле узкого тихого ручейка горел костер, мучались голодом одиннадцать начинающих колдунов и пасться один барашек примерно десяти кило живого веса. Людям, привыкшим покупать в магазине мясо и тушенку в консервах, Да заказывать в кафешке шашлыки легко рассуждать о жестокости дикарей и брезгливо воротить нос от пахнущих парной кровью рук. — Ты делаешь глиняного человека? — с жадностью наблюдал за работой бедуна — Барана. Кровь барана, жизнь барана и тушка тоже должны быть его. Отогнув наверх коричневую голову, ответил Олег и поставил фигурку на землю. Барана она напоминала ничуть не больше, нежели свой прототип — скульптуры Церетели. Но зато у ведуна в запасе имелись кое-какие действенные средства. Олег зачерпнул из кострища немного золы и стряхнул на спину глиняной фигурки. «Не жите волку без волчицы!» Голуби без голубицы, лису без лисицы. Так и тебе, зверю из горячей залы, холодной глины, живой крови одному не жить. Иди, зверь, ищи зверь, ищи племя свое, ищи долю свою. Ищи глину холодную, кровь парную, золу горячую. Олег вскинул ладони и быстро отступил назад, чуть не врезавшись в чабыка. «А что теперь?» — шепотом спросил воин. «Глины везде хватает», — так же тихо ответил Середин. «Кровь тоже льется нередко. Но вот горячая зола или пепел бывает только в человеческом очаге. Если голем почует неподалеку огонь, аккурат к ближнему жилью нас и выведет» а далеко ли он способен его заметить самый ближний неуверенно вспомнил уроки ворона олег и вдруг подумал что магия способна указать фигурки и на костер по другую сторону планеты для высшего знания ограничений по расстоянию нет вокруг стало горячо от дыхания воины слышавшие разговор Сгрудились почти к самой веревке, наблюдая за простенькой, наскоро сделанной игрушкой. Они, в отличие от христиан, не боялись колдовства. Для приуральских язычников духи, боги, леши, русалки и колдуны не были чем-то сверхъестественным. Эти люди каждый день оставляли свои подношения берегиням или духам, считали их своими соседями. Каждый день встречались с шаманами, и ведьмами, и ничего особенного в этом не видели. Ну, чародеи и чародеи, а что такого? Кочевников беспокоило лишь то, дружелюбен кудесник или враждебен. Олег для них уже давно стал своим, и магия ведуна никого из рода ворона не тревожила, вызывая лишь любопытство. Прошло несколько томительных минут. Глиняное подобие барана не подавало никаких знаков. «Ничего!» — первыми разочаровались молодые воины. «Не получилось!» — хмыкнули те, что стояли подальше. «Посланник ничего не смог!» — услышали самые дальние из кочевников. «Ну как?» Наконец поинтересовался и преданный чабык. Средин тихо зашипел, пытаясь понять свою ошибку. Кровь, жизнь, заговорния через воду, фигурка. фигурке чего-то не хватало, чего-то малого, но все же мешающего принять ее за живое существо. «Да!» — внезапно сообразил ведун подобрал пару махоньких угольков и быстро ткнул их по сторонам головы. Глаза! Но он не успел заметить, как произошло изменение. Он хотел лишь отереть пальцы, а когда через миг глянул на барашка, глиняный малыш уже мчался к реке. — Не трогать! — крикнул он кочевникам, ринувшимся следом, а поясался, пальцем в человека. Но приказ, уже готовый сорваться с языка, неожиданно выветрился из памяти и Середин просто кинулся догонять маленького голема. Фигурка оставила на снегу тонкий бисер следов, замерла у берега, но тут же свернула влево, метнулась вверх по течению. Движения глиняных ножек сливались в размазанные дуги, Туловище мчалось со скоростью стрелы, Не пугаясь ни скал, ни расселин, ни камней. Не прошло и двух минут, Как колдовское порождение скрылось из глаз, И только длинный извилистый хвост, Оставшихся на снегу следов, подсказывал, Куда за барашком бежать. Преследовать малыша оказалось непросто. Покрытые снегом и ледяной коркой валуны небрежно сваленные матушкой природой вдоль берега, не позволяли уверенно встать на ноги, вынуждали медленно перебираться с места на место, цепляя за корни деревьев и ветки кустарника. Там, где големчик шустро проскакивал по тонкому насту, нукеры соскальзывали по откосу вниз, рискуя переломать конечности в расселинах или свалиться в воду топаайте обратно бестолковые наконец не выдержал чабык разбивайте лагерь готовьте еду старый кочевник сразу догадался не ломиться через каменистые россыпи по прямой по хорошо различимому следу а обходить препятствие стороной где проще а потом выискивать тонкую прямую строчку на насте по другую сторону Теперь он встречал своих нукеров за очередным узгорком и нетерпеливо хлестал себя плетью по колену. Шею за загляс Что материам вашим скажу, что дураков воспитали. Ведун, оказавшийся среди тех, кто ломился через скалы, благоразумно промолчал, но к месту привала не вернулся. Вместе с воином они двинулись дальше. Петляя меж скалы каменных нагромождений, И лишь часа через два пути Нашли знакомый след По другую сторону густого черного ельника.